Глава 11. Через год, может, немного меньше, ему повезло снова. Погода в тот день испортилась через час после того, как сама же начала радовать появившимся на голубом небосводе солнцем. Ветер начал интенсивно и по-хозяйски разгонять, застрявшие со вчерашнего вечера, стягивающие собой все вокруг тучки. Андрей еще несколько раз подумал, стоит ли ему идти на рыбалку, но у него в двух местах уже сутки стояли драгоценные, сплетенные из алюминиевой проволоки корчашки. И это предрешало все. Даже если бы дождь начал накрапывать с самого утра, то он все равно бы пошел, только оделся теплее. Пройдя больше километра по круговой дороге, он вышел через густые заросли высокой пахучей травы к берегу небольшой речки, которая несла свою воду к более крупной реке. Получилось, что он немного ошибся или сбился с предполагаемого курса. Место, где находилась первая корчашка, находилась или справа от него, или слева – Он же оказался у крутого берега. Спускаться здесь было невозможно и тем более не имело смысла, так как обманчивая своей глубиной вода, подходила к самому отвесу земли. Андрей пытался сообразить, в какую сторону ему идти, но долго не мог принять решение. Наконец-то убедив себя, что нужно вправо и выше по течению, если бы он был здесь ниже, то вероятнее всего запомнил бы это место. Логическое рассуждение не подвело Андрея. И через пять минут он вышел на место, где ожидала его долгожданная рыболовная снасть. улов оказался совсем небольшим. Два окуня и один красноперый толстый чебак. Андрей покидал рядом с места установки корчашки удочку. Один только раз колыхнулся на воде поплывок. Погода к этому времени окончательно обманула. Ветер очистил небо, но не для удовольствия, а лишь для того, чтобы нагнать другие тучи, куда более грозные, черные, и они не замедлили заняться привычным делом, Мелкие, тонкие, но заметно холодные капли дождя стали оседать на одежде. Прозрачной слезой образовываться на зелени широких листьев папоротника. Через 10 минут полностью намокла трава снизу. Андрей решил, что нужно скорее изымать вторую снасть и идти домой. Искать на этот раз было не нужно. Он сейчас отлично знал, где стоит вторая корчашка и лишь пожалел о том, что поставил ее так далеко от первой. Пропитанная влагой трава Мгновенно намочило его старенькие брюки, проникло в черные резиновые сапоги. Дождь все усиливался, ветер старательно помогал дождю, он обдувал мокрую одежду холодной струей воздуха. Андрей старался пробираться как можно быстрее, но все же, остановившись у спрятанной веревки, почувствовал, что сильно продрог. Улов и в этот раз не порадовал. Один окунь и два чебака, только меньше того, что оказался в первой ловушке. Он разложился по местам. прицепил корчашки на спину и двинулся в сторону дому. Сделав десять шагов, Андрей соскользнул на размытой от дождя земле, скатился назад, очутившись одной ногой в холодной речной воде. Еще через мгновение он начал подниматься, но в метре от себя увидел странный предмет. Первая мысль, что рукоятка пистолета игрушечная, пропала, не успел зацепиться в сознании. Подобным образом могла выглядеть только настоящая рукоятка настоящего пистолета. Находка уничтожила в одно мгновение. Дождь, ветер, тучи, грязь на мокрых штанах, озноб. И вместе с этим всем заставила забыть об алюминиевых корчашках и не самом большом улове. Андрей вытащил пистолет системы наган, который неплохо сохранился. Конечно, чтобы эта штука вернулась к своему прежнему назначению, Нужно было бы постараться настоящему умельцу, но и в таком виде с предстоящей очисткой находка была потрясающей. Андрей представил лицо своего друга Витьки. Оно было пухлым, с многочисленными веснушками, и оно на глазах Андрея менялось от выражения удивления гримасе непреодолимой злобы. «Дай мне его, Андрюха, я тебе два рубля дам за него!» «Никаких рублей. Я отцу на этот раз не покажу». произнес Андрей, выбравшись по скользкому склону на промокшую грунтовую дорогу, изрядно поросшую серой от дождя травой. Хорошее настроение продержалось всю неделю. После Андрея ждало разочарование, еще куда большее, чем с серебряными монетами. Витька, как и полагал, Андрей конючил. Хотел выменить пистолет, еще он с завистью смотрел, как Андрей очищает свою находку от грязи. Вместе они держали в руках приятную тяжесть, И размышляли о том, как оружие оказалось на берегу обыкновенной речки, затерянной между лесом, покосов и полей. Обязательно его оставил там умирающий от ран красный командир. У него кончились патроны. Узнать, есть ли в пистолете хоть один патрон, они не могли. От того, что не крутился барабан. Ночью жители деревни похоронили красных героев, но не заметили пистолет. Ни они, ни белые каратели, которые смеялись над телами убитых героев. Далеко тогда был Андрей от переустройства собственного мозга с помощью перестроечных инъекций, которые привели его к поискам утраченной коровы. Хотя уже и в те годы он впитал в себя пьяные рассказы отца об отнятой корове. Только вот в те годы он просто собирал свою небольшую голову, непонятную информацию и еще верил в незыблемость пионерской истины, не отставая в этом от своих товарищей, Особенно стыдно было бы ударить в грязь лицом перед пухлым Витькой, который, несмотря на свое телосложение, мнил себя не меньше, чем главным коммунистом в их округе, делал при этом многозначительное лицо и даже упросил свою бабку, чтобы она перешила ему кожаную куртку под его размер. Откуда взялась кожаная потертая куртка в их обычной крестьянской семье оставалось неизвестным, Поскольку предки Витьки хоть и поддерживали зарю новой эпохи, но комиссаров и чекистов вроде в их рядах не было. Тогда казалось, что эта неделя длилась несколько месяцев, но неделя есть и будет неделей. И в самом ее конце случилось неприятное событие. Андрей затем винил в этом Витьку, тот клялся всеми известными способами своей непричастности, пришлось поверить. Вряд ли кто станет разбираться столь серьёзными словами. Хотя маленький противный осадок все же остался. И даже спустя много лет при воспоминаниях этой банальной истории в сознании Андрея появлялся этот гадкий осадок. А с годами он лишь усиливался. От того, что клятвы Витьки казались уживыми, ушедшие годы делали черное дело. И святая, простенькая правда становилась изощренной, мерзкой, продуманной, хитрой ложью. Они сидели во дворе. Пистолет лежал на уличном столике совершенно открыто. Неожиданно отворилась калитка, которая, вроде, была заперта на засов. Пред Андреем и Витькой появился местный участковый, вечно пьяный, с лошадиным лицом, беззубым ртом и лукавыми гадкими глазенками, такими, как будто он украл весь колхозный комбикорм, и сейчас боится, что кто-нибудь все же осмелится указать на него пальцем. «Вот это дела, мальцы!» Участковый увидел пистолет и оказался возле него быстрее, чем Андрей с Витькой успели закрыть открытые от неожиданности рты. «Откуда это?» – грозно спросил участковый. На Андрея пахнуло противным запахом самогона с добавлением давно не гнилых зубов. «Я нашел», – промямлил Андрей. «Где нашел?» Противный участковый уселся на доску, служившую во дворе скамейкой. «На речке, когда корчашки снимал», – честно признался Андрей. А я думал, то его дедуле по наследству перешло. Тогда от этих слов внутри Андрея неприятно кольнуло. Он вспомнил пьяные речи папеньки на темной грязной кухне, где мелькали то сам дедуля, то корова. Андрей ничего не ответил. Витька смотрел землю, не подавая признаков жизни. «Что делать будем, партизаны, контрики?» засмеялся участковый. Он был крайне неприятен. Помимо внешнего вида с неопрятной формой, ему было уже под шестьдесят, И кажется, что он был фронтовик, но уважение не внушал. У фрица служил думал тогда Андрей. Ребята продолжали молчать. Участковый закурил папиросу несколько раз плюнул желтой слюной на землю. Андрей посмотрел на его ногти. Они были желтые и как две капли воды походили на растекшийся по земле плевок. Отец, когда дома будет? Спросил участковый, сделав очередную глубокую затяжку. Не знаю, ответил Андрей. «На рыбалке, что ли? «Нет, ушел куда-то». «Ну хорошо, знаю, где его искать», — сказал участковый, поднялся с доски и, забрав с собой пистолет, журавлиными шагами пошел в сторону дома дяди Гриши, лучшего друга отца. Что было вечером того же дня, Андрей вспоминать не любил. Он не мог оправдаться. Его была вина не в том, что участковый изъял ржавый пистолет, как сказал отец, а в том, что он ничего не сказал о пистолете родителям. Папенька в тот вечер, наказав его, очень сильно напился, шатался по дому, озвучивал многочисленные проклятия, относящиеся ко всему, что происходит в доме, в деревне и во всей стороне Советов. Много воды утекло за прошедшее время в маленькой речке, текущей среди леса, полей, перелесков. Может, совсем рядом с местом, где нашел Андрей свой пистолет, еще и Лежали его собратья, винтовки, пистолеты, обрезы, гильзы, а может и нет. Ребята были недалеко от истины, предполагая происхождение находки. Летом 19 -го года в этом месте действительно был тяжелый бой между партизанами и отрядом белогвардейцев. Больше 20 человек остались там навсегда, а те, что уцелели с обеих сторон, не собирались хранить товарищей и не побеспокоились о брошенном оружии. Партизаны, пробив спасительную брешь, двинулись, чтобы укрыться в соседней деревне. Солдаты, получив дезинформацию от местных о том, что в их тыл вошли свежие партизанские формирования, поспешили покинуть это место, чтобы соединиться с основными силами под командованием полковника Зубова.